«Может это иметь значение или нет, но считаю своим долгом сообщить вам, что как-то я сказал Горелову о месте нашей последней длительной станции». «Неужели?» — быстро посмотрел на ученого капитан. «Как же это случилось?» Он тогда еще не вполне оправился после истории с Шелавиным, после обвала. Как-то он зашел ко мне и просил выписать... чтобы скорее выйти из-под лодки и принять участие в наших научных работах. Я ему отказал, но, видя его большое огорчение, чтобы утешить, обещал на первой же длительной станции взять его с собой. На естественный вопрос, далеко ли еще до нее, я сказал ему место станции. Неужели это могло иметь значение, Николай Борисович?» Спросил с беспокойством ученый. Капитан долго молчал, выстукивая пальцами размеренную дробь по столу.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 Немедленно реагировали бы на такое близкое соседство и раскрыли бы присутствие постороннего аппарата на подлодке. «А радиоаппараты в наших скафандрах?» — спросил зоолог. «Но ведь вы же знаете, что они работают только на 28 различных, но точно определенных волнах». С подлодкой с каждым членом нашей команды. Если бы велись разговоры на одной из этих волн с кем-нибудь посторонним, то их услышал бы соответствующий скафандр или автоматически подлодка, если в скафандре нет никого. Кроме того, дальность действия этих радиоаппаратов не превышает 200 километров.